Часть третья. Чему бывать, того долго ждать. 1. Большая политика Малого Совета. Малый Имперский Совет традиционно проходил в Белом Зале Императорского Дворца. Это было сравнительно небольшое помещение, отделанное столь роскошно и изысканно, что заставляло замирать в восхищении каждого, кто заходил сюда впервые. Удобные мраморные лежаки, укрытые мягкими покрывалами, низкие столики с напитками и яствами, вазы с живыми цветами, декоративные водопады с чистейшей водой, а в центре бассейн с горячей водой, над которой поднимался пар. По углам скульптуры в виде животных. Все в золоте и серебре. Сияет, словно только что начищенное. Свет давали настенные светильники. Тепло многочисленной жаровни. Хитроумная система отопления нагревала даже стены и лежаки. Оттого в зале было жарко, а свежий воздух поступал через задушины под потолком. Все это великолепие и впрямь действовало на новичков, но таковые здесь появлялись крайне редко. Остальные кроскоши зала привыкли и почти не реагировали на нее. Всем было не до красоты и изысков. В отличие от Большого Совета, Малый шел всего три дня, и на нем всегда присутствовало одно и то же количество участников – 27. Однако вопросы здесь решали не в пример более серьезные и значимые. Совет всегда собирался за два октана до празднования Дней Великого Агалте. С них начинается Новый Год, так что сейчас здесь как бы подводили итоги года уходящего – И итоги были, мягко говоря, нерадостные. Салемис вот-вот падет. Растянутые сверх предела когорты просто не могут удержать рубежи. Только незначительная часть местного населения поддерживает нас. Остальные, если и не выступают открыто, то тайно помогают оратам. А те напирают все сильнее. Мы уже оставили несколько городов и сдали две крепости. У нас просто не хватает сил. «Переселенцы бегут, бросая все. Мы не успеваем вывозить». Перфект колонии Мишемар сделал паузу, вытер обильно выступивший на лбу пот и затравленным взглядом посмотрел на императора. «Ваше богоподобие. Если не прибудет помощь, хотя бы на три когорты. Нас метут в море, араты сильны. У них хорошее оружие, и их много». До сих пор мы отражали натиск только благодаря выучке легионеров. Но их силы не беспредельны. Мы... мы проигрываем. Верди они коварны. Они заключают договор, накапливают силы и наносят новый удар. А если мы их стесним, вновь идут на сделку. Кроме того, они богаты. Пытаются перекупить наших людей, особенно воинов. Предлагают камни, золото, женщин... Признаюсь, некоторые легионеры идут у них на поводу. Кроме того, и бушменеры начали нападать на караваны. Они не столь многочисленны, плохо вооружены и организованы, но их действия приводят к тому, что торговые пути под постоянной угрозой. Торговцы нанимают охраны и взвинчивают цены, а ведь с полуночи поступают важные товары. Что мешает договориться с бушменерами? Заплатить им, нанять для охраны, взять на службу. Мы пытались. префект колонии Дака Бестадер был крупнее префекта Мишамара и потел гораздо сильнее, но на мокрое лицо внимания не обращал. Мы предлагали золото, помощь, однако их уже перекупили в Вердиане. Вам тоже нужны когорты? Да, иначе нас запрут на побережье, отрежут от снабжения. И еще, пошли слухи, что в Вердиане свой союз теперь именуют Каганатом. Если теперь у них есть единый центр, значит они смогут направить все силы против нас. Острова мы удержим, докладывал перфект колонии Щена Абират. Хотя это дорого нам обойдется, даринцы разобщены, действуют самостоятельно. Мы уже сумели натравить несколько племен друг на друга и ослабить волнение. Берем на службу молодых парней, обучаем и отправляем служить. Завязываем местную торговлю на себя, и они просто вынуждены продавать товары нам. Больше никто за них столь не заплатит. Однако мятежники не унимаются. Почему? Прибывают сюда с Салемиса. Араты и рамахайцы привозят товары, разносят слухи, сеют смуту. Мы не можем заставить их убраться, иначе они начнут войну на суше. Да и в море могут выйти, пусть даже на своих лоханках, а наш флот на островах слаб. Потом говорили префекты восходных и полуденных провинций. Шейнам, Халуманг, Загназак не оставляют попыток захватить окраенные владения империи. Хотят вернуть некогда взятые скратисом земли, и их не отпугивает грозная сила регионов. Шейна давно перерос племенной период и уже сам стал государством. Хелманг близок к этому, а Ваорги подчинили себе почти половину Загназака. Их молодое государство постоянно растет, крепнет. Пока основные усилия сосредоточены на восходе, но в любой момент Ваорги могут направить свою конницу и на полночь. Стоящие на страже кордонов легионы до поры успешно сдерживают натиск, но их силы не беспредельны, нужна помощь. Дальше слово брали советники императора. Всего их было десять, но только трое присутствовали постоянно, остальным не по рангу. Поселение на восходе за большим разломом, или как его называют местные, великим ущельем павших богов, Держатся из последних сил. Туда были отправлены две когорты, но они обескровлены стычками. Шейнам давит. Свои действия они обосновывают тем, что это их владение, захваченное империей. Восьмой темный легион не в силах помочь. Его когорты растянуты с полудня провинции до пустыни. За военными вопросами шли хозяйственные. Сборы урожая, поголовье скота... Пахотные площади, добыча руд, золота и серебра. Уловы на море, на озерах и в реках. Увеличение количества ремесленных цехов, торговля с соседями и внутри империи. Потом обсуждали настрой дворянства, метрополии и кордонного дворянства. Смуту и недовольство императором в провинциях, самих смутьянов, явных и тайных врагов. В первые два дня совет большей частью только рассматривал вопросы и совещался по некоторым. У участников было время все обдумать, составить свое мнение, рассмотреть предложения. Окончательные решения принимали только на третий день. Но к нему надо было еще подготовиться. В малые императорские покои доступ имели только члены семьи императора и те из высших сановников, кого Раконсор приглашал лично. Покои охраняли самые лучшие отборные воины притарианской гвардии. В их преданности не возникало никаких сомнений. Хотя стоила эта преданность очень дорого. Сейчас в небольшой комнате малых покоев сидели сам император, его первый советник Ефей Сагнер и второй советник Олес Бескор. Завтра день выработки и принятия решений. Он так и назывался «решающий день» а император хотел выслушать своих главных помощников и составить определенное мнение. Тем более, что, видимо, настала пора суровых и жестоких мер. Крайне жестоких. «Колонии нам не удержать», — говорил Бескор. «Теми силами, что там сейчас есть, мы можем только отбивать нападения местных племен, но достичь перелома ситуации вряд ли. Только в Салемис надо отправить как минимум легион». И то нет уверенности, что он оставит натиск. Силы Аратов велики, а если на их сторону окончательно встанет Рамахао, то они выведут огромную армию. А наши союзники? Те же выходцы из племен Рамахао. Осели в наших городах и поселках, приняли нашу веру, даже создали вспомогательные отряды. Однако их мало, а выходцев из Аратао и вовсе нет. У тех крепкая родоплеменная связь, Перешедший на сторону врага становится изгоем. Его разрешено убить любому. «Гдака тоже может пасть», – вставил Сагнер. «Вердия нам нужен доступ к морю, а наши колонии удерживают самые удобные места». «Их земли имеют выход к Большому морю. Они могут плавать куда захотят». Фраза императора вызвала недовольную смешку у Сагнера. Но он постарался скрыть ее, поднеся к губам пиалу. Даже мы не рискуем обогнать Салемис и выйти через закатный пролив в Большое море. Наши галеры слишком слабы, Вердианам нужен доступ в Закрайнее море. А если дать им возможность строить суда? Пусть торгуют с колониями, с Империей. Они все равно захотят нас изгнать. Сколько десятилетий в Вердиане нападают на колонии, и натиск только усиливается. Раконсор нахмурился, бросил недовольный взгляд на советников. Если мы уйдем из Салемеса и из Гати, то вскоре увидим корабли Вердиян и Аратов у своих берегов. Да, если не поставим на островах Щены большой флот. Острова занимают центральное положение в закрайнем море. Большая часть путей проходит мимо них. Там нужен сильный гарнизон и несколько портов. Флот будет доминировать на море. Араты и Вердияни еще не скоро создадут что-то подобное. «Тем более у них строевого леса поблизости от моря нет, а вести из глубины сложно и дорого. Их суденышки, почти что плоты, в море мало что стоят, будут плавать вдоль берега, ловить рыбу, а товары будем привозить им мы. И таким образом вновь завоюем сперва рынок, а потом и...» Раконсор задумался. Сагнер говорил верно, но все равно потеря колонии – это поражение». Войти в историю императором-неудачникам Раконсор не хотел. «А что с вооргами? вдруг сменил он тему. «Почему они вдруг затихли?» «Раньше терзали кордоны, а сейчас отошли. Что случилось?» Сагнер виновато развел руками и заговорил очень осторожно. Мы не знаем точно, и торговцы не знают, их легко пропускают вглубь земель, но скупают все еще на подступах к столице Ваоргов, Атасаму, и не спешат продавать свою главную ценность — лошадей. Мы хотели приобрести два табуна по тысяче голов, однако Ваорги отказали. Что-то затевают? Сагнеру уклончиво мотнул головой, жест который в присутствии императора был позволен только ему. Наших людей в Законзаке очень мало, сведения от них идут нерегулярно, да и те противоречивы. «Если даже они готовят набег», — ставил Бескор, — «у нас два легиона в Бомариане и один в Вуфе, они удержат воорков». Император, подперев голову рукой, смотрел на лежащую перед ним карту. Советники ждали, не смея тревожить его богоподобие. Сагнер покосился на Бескора. До сих пор они обсуждали важные насущные темы. Однако одной из самой сложной и щекотливой не касались. Настала вроде пора перейти к ней. Но император явно мыслями далеко отсюда. В Салеме, Сектаге или на островах. А может быть на восходе? Раконсор вдруг перевел взгляд на первого советника. Посмотрел так пристально, что Сагнер... Поежился, хотя в комнате было очень тепло. Нужно как минимум четыре легиона для колоний. Еще один на кордонах с Шаном. Итого пять. У нас нет и одного. Мы можем объявить дополнительный набор. Казна это выдержит. Но людей мало набрать. Их надо обучить и отправить на место. Верно? Да, ваше богоподобие. Мэр-император, поправился Сагнер. Но... Но дополнительные силы нам сейчас больше всего нужны на закатном полудне, это ты хотел сказать. Сагнер в очередной раз подивился проницательности императора и вдруг подумал, что в избранном Агалте, роду властителей Скратиса, вполне могли быть магики. Иначе откуда такая явно выраженная способность читать мысли? В эти два дня мы обсудили многие темы, но почти не касались ситуации в доминингах. Между тем там сейчас бушует война, страшные варвары с полудня все же напали на домининги. И что же там творится? Советники переглянулись. Этот вопрос они специально оставили на потом, хотя по срочности и важности он стоял на одном из первых мест. Раконсор терпеливо ждал ответа. «Мэр-император!» Как вы знаете, мы внимательно отслеживали ситуацию в доминингах и держали ее под контролем. Наши люди вербовали подданных владетельных дворян и королей, а те приносили надежные сведения. После того, как стало известно, что короли Тиагана и Дагеласты готовят захват и раздел доминингов между собой, мы начали тайно противодействовать им. С этой целью в домининги были отправлены цензоры и выведы. Они мешали людям королей сеять вражду между дворянами, помогали им решать вопросы мирно. Однако Сагнер на мгновение запнулся, но император не стал его торопить. Он выдержал даже столь длинное и вовсе не обязательное вступление. Однако потом до нас дошли слухи, что на домининги напали варвары с полудня, хординги. О них мы знаем немного, только то, что они уже много раз прежде совершали налеты, грабили и убивали. Когда пришли вести, мы решили, что это очередной набег. Но потом стало известно, что хординги очень быстро разбили дворян полудня, доминингов, и идут вглубь. Это, это заставило вас решить, будто хординги в сговоре с королями, проявил первые признаки нетерпения Раконсор. Им вроде бы заплатили, чтобы они разделались с дворянами или ослабили их. Так? Да, мэр-император. Так мы и думали. Сагнер благоразумно не стал напоминать, что с этой идеей был согласен и сам император, однако Ракансор, вновь почувствовав заминку, склонил голову. «Припоминаю. Я разделял это убеждение, однако дело обстояло иначе, не правда ли?» «Ваше богоподобие!» – перешел на полное титулование Сагнер. «Дело в том, что мы не знаем, какова обстановка. Из доминингов почти не доходит вестей. Беглецов очень мало, это либо торговцы, либо дворяне. Наши люди сгинули, вышли только трое. Все они доносят одно. Хординги вошли и в королевство, в Дагиласты точно. Насчет Иогана неизвестно». Ты допускаешь мысль, что король Винтуал мог заплатить варварам, чтобы они заодно убрали и Сидуагана, чтобы владеть Доминингами единолично? Согнер, который именно это хотел сказать, вдруг передумал. Не совсем ваше. Увидев суровый взгляд императора, советник быстро исправился. Мэр император. Мы думали об этом, но есть сомнение, что Вентуал сможет заставить хордингов убраться. Если они займут большую часть доминингов, два королевства могли это сделать. Одно вряд ли. Значит, они обманули королей и завоевали домининги сами, задумчиво произнес Аркансор. Немыслимо. Какая-то жалкая кучка варваров, не знающая правильного боя, а значит и безумелых начальников без хорошего оружия смогла пройти до Миннинги за такой короткий срок? Ты веришь в это, Сагнер?» Советник вздохнул. В такое он тоже плохо верил. Варвары никогда не проникали вглубь доминингов дальше, чем на сотню-другую верст. Но в боях с дружинами дворян, не говоря уж о войсках королей, всегда терпели поражение. Скорее, это напоминало дерзкий налет ночных грабителей, пока хозяева не видят, схватить и уйти. Однако сейчас их действие не похоже на простой налет. Почему? И как они смогли пройти так далеко? Так что же там сейчас происходит? Вопрос прозвучал строго, и Сагнер поспешил ответить. Я думаю, там идут бои. Короли просто так не отступят. Видимо, хординги собрали очень много народу и смогли пройти дальше, чем обычно. Но теперь они разбросаны по доминингам и большой силы не представляют. Может быть, потому так и мало беженцев, им просто незачем бежать. И везде нет, наши люди попали и в гучу событий, кто-то погиб. А короли тем более не спешат объявлять, что на них напали их бывшие союзники. Считают, вскоре мы получим больше сведений, мы готовим к отправке в Домининге наших людей». Император знаком показал, чтобы ему подали пиалу с водой. Бескор торопливо наполнил пиалу. С поклоном протянул раконсору. Утолив жажду, раконсор сложил руки на груди. Поза вульгарная, не императорская. Но он мог позволить себе сейчас такое. Не на совете же. А если... Если хординги уже разбили королей и стоят на кордонах империи, ты об этом не думал, Ефей? «Думал мэр-император, размышлял, считал, даже если представить невозможно, хординги победили и завоевали домининги, а тваряне, а уцелевшие воины, они не сдадутся на милость победителя, что варвары будут делать в доминингах, грабить, но награбленное надо везти домой, пусть возьмут рабов, разрушат крепости и замки, но все равно надо будет возвращаться». Они истощены у них, есть убитые и раненые, удержать все домининги не смогут, а вот сгинуть там вполне. Так что если варвары и вышли к кордонам империи, то скоро убегут оттуда. Ну, или не решатся перейти кордон. Значит, повода для беспокойства нет? Тогда для чего ты просил меня, октан назад подписать приказ об отправке четырех когорт в Делеру и Кумкуаро? Мэр-император – это мера предосторожности на случай, если варвары вдруг спятят и нападут на кордоны. Шестой легион, что стоит в провинциях сокращенного состава. Я хотел пополнить его, чтобы отразить возможное вторжение. А еще, если на то будет ваша воля, отправить шестой легион в домининги. считая в этой ситуации мы сможем захватить эти земли легко. Тогда мы разом получим новые владения. Отменный строевой лес – которого там не хватает для флота, и много других богатств. Домининги станут новой провинцией, а не колонией, и оттуда мы сможем идти дальше на полдень без опасения, что кто-то помешает нам. Заканчивая мысль, Сагнер увидел в глазах императора одобрение. Идея раконсору понравилась. Хотя на самом деле это было только обоснование переброски когорт. В реальности советник опасался вторжения хордингов больше, чем показывал. И ситуацию в доминингах считал критической. Но говорить об этом императору, понятное дело, не мог. Ведь это на нем была вся операция на полудне. Это его идея стравить дворян и королей. Если бы вдруг стало известно, что из-за ошибок советника не только провалился сам замысел, но и хординги так быстро дошли до кордонов, Положение Согнера стало бы неустойчивым, а это грозило очень серьезными последствиями. В политическом раскладе империи такое падение зачастую приводило к гибели. Теперь уже выходило, что первый советник вновь нашел удачный ход, что приведет к победе империи. Такой результат стоил затраченных сил и переживаний. «Если в колониях нам противостоят многочисленные враги, то на закатном полудне лишь варвары, а их не так много. К тому же половины воинов уже нет», — развевал мысль Сагнер. «А завоевание варваров — это выход к полуденному морю, о котором мы уже знаем. Это новые земли». «Я понял», — поднял руку Раконсор. «Что ж, может быть, ты и прав, Ефей. Салемис и Дагу мы можем не удержать». «И снабжать их припасами и людьми сложно. А Мининги и варварские земли рядом. Туда можно дойти и пешком, а?» Раконсор улыбнулся, и советники с готовностью засмеялись. «Его богоподобие доволен. Это очень хорошо!» «Подумай об этом, Ефей. Посчитай, как ты умеешь. К утру мне нужны твои предложения, чтобы перед советом принять предварительное решение». «С радостью, майор император «Что еще ты хотел обсудить?» «Кордонное дворянство и нелюдь, мэр-император». «Это может потерпеть или срочно?» «Да завтра потерпит. Мы оставили эти вопросы под конец совета». «Хорошо. Да», — оживился император. «Что слышно о тех сумасшедших бродягах, что так задели братство привратников?» «Помню, Блазвет все жаловался на них». «Мэр-император, насколько мы узнали, это безвредные люди. Их двое. Толком неизвестно, говорят о двоих. Особо мы их не искали, не до того. Но знаем, что ничего кромального и опасного они...» «Или он не говорит. Но случаи исцеления есть. Он помогает больным. Как магики?» «Может быть, если будет ваша воля...» Раконсор махнул рукой. Не сейчас. Пусть ходят или ходит. если один лечит, говорит. Жрецы Галте как-то перетерпят его, а нам надо думать о главном.